Глава сорок вторая. Чёрный буревестник парил на огромной высоте, гордый, недоступный, огромный. То на левом, то на правом крыле отгибались вверх кончики маховых перьев. Ленивые, экономные движения, по ним ни за что не понять, как именно птица преодолевает за один такой взмах несколько километров. Только некоторые маги знали, что означают ярко-белые прожилки, похожие на сеть вен, время от времени проступающие в его оперении. Но увидеть это и знатакам было не дано. Буревестник искал не добычу. Желудок еще не переварил мимоходом подхваченного два часа назад лебедя. Его не привлекали ни журавлиные клине, что при встрече сразу уходили в сторону, ни беззаботно крякающие стаи уток, которые его даже не замечали, ни орлы, что тут же складывали крылья и пикировали к земле, лишь завидев его черный силуэт. Буревестник искал грозу, искал молнии, что были источником его грозной силы. Всё его существо жаждало окунуться в треск и грохот разрядов, биться в сладкой судороге неземного блаженства и ощущать переполняющую тело мощь. Но вот его острый взгляд заметил на севере знакомые всполохи. Крылья, работавшие до того лишь на стремительное парение, сделали несколько могучих взмахов, и вскоре месистые белые наросты над бровями налились зудом предвкушения разрядов. Если бы энергии молний было бы у него много, буревестник, возможно, бы озадачился сверканием разрядов в низких облаках, отнюдь не похожих на грозовые. Но сейчас его громовое сердце почти опустело, так что он мчался туда, рассекая воздух со всей скоростью, на которую был способен. Торопиться следовало иначе мог прилететь другой голодный буревестник и лично склевать всё электричество грозы. Тем более такой маленький, бедный разрядами, идущими почему-то снизу. Крылья вновь захлопали, толкая вперёд целые валы воздуха, чтобы затормозить разогнавшееся тяжёлое тело. Однако было поздно. Из низких облаков вырвалась длинная стрела и ударила его в грудь. Птица судорожно вздрогнула, запоздала озарившись куполом защиты, сплетенным из разрядов. Оперение на стреле сгорело, но буревестник уже чувствовал, как расползается по крови яд, тяжелый как ртуть, яд, сводящий его мышцы судорогой. Он попытался взмахнуть крыльями, но уже не смог. Так на полу раскрытых, закостеневших и полетел на землю, кружась в воздушных потоках, как осенний лист. Прекрасный выстрел! Алаэдра Каэль, восторженно воскликнула юная эльфийка. Её светло-серая, почти белая кожа засеребрилась под солнечными лучами, которые в этот миг пробили тонкое наведённое магами облако. Одна из пра-пра-пра внучек, еще глупенькая, наивная, низкоуровневое мясо, которому, если повезет выжить, будет достойно хотя бы того, чтобы он запомнил ее имя. К тому времени ее кожа нальется благородной тьмой, дарованной лос, которая отличает темных эльфов от всяких других эльфов. А пока ещё лучиться белизной, почти неотличимой от кожи первозданных бесполезных эльфов. Князь поправил на голове сияющую драгоценностями корону, увенчанную фигуркой саламандры, и бросил: "Отнеси магом, да проследи, чтобы не повредили грозовое сердце, иначе их собственные сердца я раздавлю лично". Девушка восторженно кивнула и умчалась в лес со скоростью стрекозы, догоняющей слепня. Мак в длинной мантии, тяжёлая чешуя которой почти скрывалась под амулетами, сунул за пояс грозовой жезл, которым он подманивал буревестника, и почтительно произнёс: "Мой князь". Рейнджеры остановились напротив пограничной крепости баронства Арнского, Гетельберг. Будем ожидать, когда прибудут штурмовые ёжики. Князь недовольно шевельнул косматыми с росшими ся бровями. Белоснежные на почти черной коже они выглядели странно, но он давно приучил подданных угадывать его мысли лишь по одному их движению. Но вот сейчас Мак лишь молча поклонился, не подтвердив понимания словом. Князь взмахнул рукой, и налитый малиновым светом лук пропал, оставив за собой вибрирующий звук, отзывающийся в центре лба пульсом. Кроме этого, он оставил и хороший бав. Был бы князь игроком, он увидел бы иконки, плюс сорок пять силе, плюс сорок пять мудрости и десятиминутный счетчик рядом. Но он лишь ощутил, как по мышцам прокатилась волна энергии, а раздражение надупового подчиненного развеялось, как это всегда бывает при отзыве демонического оружия. Князь сказал: "Не для того я оставил медленные войска в тылу, чтобы дожидаться их у какой-то ничтожной пограничной крепостишке. Подходим, поднимаем княжеский штандарт дома Саламандры. Это вынудит выйти командира, который не рискнёт оскорбить князя отправкой низкого чина. Встречаем, пленим или уничтожаем. Штурмуем лишившуюся командования крепость. Должны уложиться минут за 10." Мак тяжело вздохнул и пробормотал: "Вы всё-таки решили начать войну с людьми, мой князь? Ведь поначалу собирались лишь забрать гномов". Винценосиц изумлённо посмотрел на Мага. Ты и сам слышал доклад. Гномы окопались в своих шахтах. Гномы уничтожили наш разведочный отряд, который настолько пол духом, что перестал быть саламандрами, превратился в какой-то сброд, тупые бессмертные. Лоз даровало им вечную жизнь, а они трясутся над своей шкурой, словно она у них единственная. Но люди. Что, люди, нейтральны? Ты предлагаешь день за днём крутиться вокруг, пытаясь вытащить гномов из их нор, каждый раз спрашивать разрешение на проход, смотреть, как они посмеиваясь снабжают их едой и оружием, да так, что мы и подкопаться к этому не можем. Ну, может быть, Никаких, но я не собираюсь оставлять такой ценный ресурс в их руках. Сколько золота потрачено на перекупку бородатых туш из-за глупых предрассудков прошлого. Я создам прецедент, по которому города, в которых есть поселения гномов, должны стать городами Дроу, нашими, а не людишек, орков и прочих. За чьими бы они спинами ни пытались прятаться. Мак посмотрел в налившиеся седьмою глаза князя и опустил голову. Дальнейшие возражения были слишком опасный, несмотря на его титул члена Верховной триады магов Саламандры. После того как князь после очередного обгрейда своего лука обнаружил, что тот наносит в плюс 50 процентов урона любым существам Росландо, он стал одержим силой демонов. Поэтому оставалось лишь кивать и кланяться, кланяться и кивать. Из-за деревьев показались воины на пауканах. Они ехали свободно по бездорожью, держа длиннейшие сарисы остриями вверх. Мак прекрасно знал, что они лишь внешне сейчас напоминают дикую орду. В действительности всё продумано. Пауканы, мягко ступая волосатыми лапами, не оставляют следов, а дикая с виду орда, стоит бросить пару команд, мгновенно перестраивается в любой боевой порядок. Мак мысленно позвал своего тарантула, и когда его ярко-зелёное тело с скочило с ближайшего дерева, шагнул на его голову-грудь. Мараки ритмично зашелестели у него в руках. насылая баффы усилений и устойчивости на проезжавших воинов. Некоторые из молодых дроу, ещё не привыкших к этой предбоевой процедуре, радостно запели. Один даже вскочил на седло и затанцевал, размахивая саблями. Мак улыбнулся, ощутив, как плохое настроение, навеянное князем, отступает. Ну что же, воистину тёмные эльфы сильнее всех, и это значит, им принадлежит всё по праву.